Глава седьмая. О воссоединении с семьей. Дверь распахнулась, и в кабинет вошли три женщины. «Ах да, забыла сказать. Телефоны на территории школы запрещены», — ядовито заметила Анжела, демонстративно посмотрев на мой оттопыренный карман. «Это артефакт московской стаи. Я назначена ответственным хранителем до дальнейшего уведомления. Вы не можете его у меня забрать». С почти настоящей уверенностью ответила я. Собеседница недовольно сощурилась, а я постаралась выглядеть так, будто не только понимаю, что происходит, но и прекрасно контролирую ситуацию. Что огрызается? Насмешливо процедила одна из вошедших, одетая в вызывающее вишневое платье, слишком нарядное для этого времени суток. Стоило ей подойти поближе, как я смогла уловить ее сходство с мамой. Наверное, это мамины сестры. Две были поразительно похожи, а вот третья отличалась. Хрупкая, невысокая шатенка, крашенная в карамельную блондинку, с дерзким каре и сеточкой морщин вокруг улыбчивых карих глаз. «Надо же! И правда второй ранг! И неинициированная!» неверяще проговорила вторая из маминых сестер, одетая скромнее, в джинсы и светлую тунику, «Ну, хоть так, а то сказали, что снюхалась с оборотнем». «Хоть на что-то мозгов, видимо, хватило», — ответила ей Вишневая. «Но как такое может быть? Неужели Марайка спуталась с таким же бездарком? С нее станется». «Мама, но разве сестра не должна была зарегистрировать дочь?» «Ого, это, получается, передо мной бабка с теткой?» «Бабка неплохо сохранилась. Может, рядом с Лениным любит вздремнуть?» «Бездарка, что с нее возьмешь?» — презрительно придернула плечами Вишневая. «Здравствуйте, а вы, получается, бабушка Юнуона?» — елейным голосом спросила я. О своей бабке я помнила только имя и то, что о ее характере мама отзывалась крайне нелестно. Но я эту информацию всегда делила на семь, ведь у самой мамы нрав был отнюдь не кроткий. Бабку Юнону прикосила от моих ласковых слов, видимо, не любит, когда ее так называют. «Для тебя я просто Юнона», — скривилась она. «Очень приятно, бабушка Юнона, а вы моя тетя?» Тетя на вид была едва ли старше двадцати пяти, хорошая тетя, в самом соку. «Да, я Армина». «Тетя Армина, я так рада познакомиться, мама вас ничего не рассказывала». Мои слова проигнорировали. «Итак, мы можем подтвердить, что она из Аглаевых, свою кровь я чую. Что касается того, принимать ее в рот или нет, мы решим в конце триместра». Бабка Юнона обернулась к третьей гости, что пока хранила молчание и внешне не походила на Аглаеву. «Наташа, если она будет хоть на что-то способна...» то, возможно, мы это и сделаем. Если окажется такой же своевольной бестолычью, как ее мамаша, то останется безродной. Проследи, чтобы она не легла под блохастого. Думаю, что это в общих интересах. Безусловно, — приятным голосом ответила Наташа. Мы в любом случае пока не имеем права выпускать ее с территории. Это элементарная безопасность. Когда встретимся в конце триместра. Подготовьте ее к инициации. Ведьмака для нее я сама подберу», надменно добавила родственница, а я окончательно поняла, что отношения с семьей у меня не сложатся. «Спасибо, но вот в трусы ко мне лезть не нужно», — твердо ответила я. «Я старшая рода, и ты обязана мне подчиняться», — оскалилась Юнона. Насколько я понимаю, в рот меня пока не приняли, да и возникают сомнения, что мне это нужно. Как-то я до этого справлялась, вот и дальше не пропаду». Я зло улыбнулась и дала ей понять, что на меня где сядешь, там и слезешь. За три с лишним года работы в женском коллективе я каких только юнон не повидала, а уж после многих часов общения с таможенниками мне никакие ведьмы были не страшны. Да и скажем откровенно, не дотягивают ведьмы до нашей таможни, слабоваты». «Ты пока мало понимаешь, что такое сила рода для ведьмы, так что не торопись с такими решениями», — постаралась смягчить ситуацию Армина. «Мы все проходили через инициацию, это необходимость. Тебе нужно больше узнать о наших обычаях и правилах, Лейла». Вопреки ожиданиям, больше Юнона ни слова не сказала, — кивнула всем на прощание и покинула помещение в сопровождении дочери. «Здравствуйте, Лейла. Меня зовут Наталья Борисовна. Я ректор этой школы. У нас основное учебное заведение в Питере. Сама знаешь, какая там погода. Вот мы и решили открыть филиал в более теплом климате, в дружественной ведьминому племени стране. Видишь ли, в Турции даже стаи своей нет. Нам это, безусловно, на руку». Золотая Анжела, ввели меня в курс дела по всем твоим обстоятельствам. Я очень рада, что ты попала к нам так вовремя. Почему вовремя? — удивилась я. До того, как тебе поставили метку, Лейла. С меткой ты для нас будешь потеряна. Во-первых, сможешь родить только оборотня. Во-вторых, жить тоже будешь в стае, словно в клетке. Мы ведьмы и народ свободолюбивый и вольный, поэтому рядом с оборотнем любая из наших чахнет и медленно умирает от тоски. Такие союзы для нас противоестественны и порицаются обществом. Оборотни лживы и сделают все, чтобы поставить на тебя метку. Будут притворяться идеальными, лить в уши патоку, заваливать подарками, но только до тех пор, пока на тебе нет метки. Стоит ей только появиться, как ты станешь для них вещью и постельной игрушкой. Ни для кого мы не хотим такого будущего, а уж тем более для такой сильной ведьмы, как ты». Поэтому забудь про своего блохастого и удели время учебе. Присмотрись к одногруппникам, в твоей группе аж целых пять мальчиков. Если учесть, что ведьмаков раза в четыре меньше, чем нас, то это большая удача. Я бы хотела узнать об оплате обучения. Стоимость, сроки, условия, вклинилась я в медовый монолог. Наталья Борисовна, конечно, мягко стелила, но не люблю, когда мне указывают, что делать с моей жизнью. «Стоимость семь тысяч евро в триместр оплатить нужно сегодня, но если у тебя таких денег нет, то ничего страшного, составим договор на отработку. Юльчка вон у Анжела уже второй год трудится, хорошая работящая девочка», — улыбнулась Завьялова одними губами. «И каким образом происходит отработка?» «Год за каждый триместр», — ответила ректорша. Как видишь, совсем недолго. Кроме того, для молодой ведьмы всегда полезно набраться трудового опыта. Еще один вопрос. У меня вот есть брошюра вашей школы. Тут стоимость указана в размере 5200 евро за триместр, а вы сказали, что 7. Почему такая разница? А ты молодец, находчивая, фальшиво похвалила меня ректорша. Это цена для потомственных ведьм Лейла. «В таком случае хорошо, что моя бабушка на ваших глазах признала, что во мне течет кровь Аглаевых», — невинно похлопала глазами я. «Вот что значит кровь не водится, Юнона с тобой еще намучается», — рассмеялась Наталья Борисовна. «Хорошо, пусть будет пять тысяч двести». «У меня еще организационные вопросы есть. Вещи, необходимые из отеля, забрать, деньги вам перевести, поселиться». «Тебя же поселили уже», — — вздернула она идеально ухоженную бровь. — Да, а мне показалось, что это какая-то ошибка. Не может же столько денег стоить комната с видом на помойку, — искренне изумилась я. — Анжела, пусть выберет себе другую комнату, там вроде на четвертом этаже еще были свободные. Ректорша тряхнула стильной стрижкой и посмотрела на часы. — Хорошо, Наталья Борисовна, я дам распоряжение. Повернувшись, Анжела смерила меня очередным неприязненным взглядом. «За вещами отпустить не смогу. Пусть кто-то их привезет. Телефон, ноутбук и всю электронику сегодня вечером сдашь на хранение. Они не разрешены на территории школы. Фотографировать и что-то сообщать о школе простым людям запрещено, а других контактов у тебя все равно нет. Скажите, а каникулы бывают?» «Да, между триместрами есть 20 дней каникул, но только для тех, кто хорошо справляется со своим даром». «Тебе нужно будет очень постараться, чтобы уехать, а сейчас свободно!» Юля проводила меня обратно в комнату. Время уже подходило к восьми утра, поэтому я набрала Артура, молясь, чтобы он взял трубку. Лейла раздался сонный голос, и мне сразу полегчало. «Привет, ты извини, что разбудила. Артур, мне очень нужна твоя помощь». «Конечно, что случилось?» «Мне нужно каким-то образом забрать вещи и документы из отеля, но с территории меня не отпускают». «С восьми до двенадцати у меня будет первое занятие, а потом с четырех до восьми вечера второе. Ты мог бы привезти мой чемодан сюда? Я сейчас напишу в отель, что не смогу вернуться и попрошу горничную собрать мои вещи». «Конечно, ведьмочка, не переживай. Что еще рассказывали?» «Много всего. Но мне нужно бежать. Ты привезешь зарядку? Тогда сможем созвониться вечером, и я подробно все расскажу. Спасибо тебе». «Не за что. Я буду после двенадцати». Мы сможем увидеться? Ты сможешь попасть внутрь? Что-нибудь придумаем. Хорошо, спасибо еще раз. Сбросив вызов, я прикусила губу. И кому верить,